Мордовская народная сказка "Дуболго печай". У мужика с женой были два сына и дочь. Звали дочку Дуболго печай. Была она такая красавица, что другой такой не сыщешь. Когда умерли отец с матерью, осталась Дуболго печай с двумя братьями. Оба брата ее очень любили. Собирается бывало старший брат на охоту. Она выходит провожать его, и брат говорит ей, «Если на твое счастье пободутся мне звери и птицы, я тебе, сестрица Дуболго, печай, куплю браслеты и кольца». Выходит Дуболго, печай, провожать младшего брата, и он ей подарки сулит. На ее счастье охота всегда у них бывала удачная. Вскоре братья поженились. Жены им попались нехорошие, сварливые, Каждый день ругаются со своими мужьями и между собой живут, как кошка с собакой. С самых первых дней не взлюбили они Дуболго Печай. Завидовали они тому, что была она первой красавицей в деревне, что все, за что она не бралась, ей удавалось, что братья души в ней не чаяли. Злые бабы готовы были сжить ее сосвету и постоянно наговаривали на нее своим мужьям. Особенно злились они на то, что братья, когда собирались на охоту, всегда сулили что-нибудь своей сестре. Вначале они и женам своим сулили, да только тогда им ничего не попадалось. Однажды братья уехали на охоту, злые жены их и задумали погубить Дуболго Печай. «Вот что, говорят, мы сделаем. Изведем лучшего вороного жеребца. Приедут мужья домой, а мы им скажем». Ваша любимая сестра Дуболго Печай хорошее дело сделала. Это она вашего доброго воронова жеребца извела. Как задумали, так и сделали. Убили вороного жеребца. Братья Дуболго Печай едут с охоты домой, везут с собой всяких зверей и птицу, а сестре своей везут много гостинцев. Жены вышли им навстречу, плачут в голос, каждая своему мужу жалуются. Ах, миленький муженек! Что сделала ваша любимая сестра? Уморила она вашего любимого вороного жеребца. Она нас не любит, ни нас, ни вас. Вы ей покупаете всякие подарки, а она только и помышляет, что зло сделать какое-нибудь. Братья говорят, невелика беда, что пропал наш вороной жеребец. Мы найдем другого такого же доброго коня. Но второй такой умной и доброй сестры нам нигде не найти». Не рассердились братья на дуболгопе чай, отдали ей все гостинцы. Жены их еще больше озлобились, зубами скрипят, думают про себя. Как-нибудь до да погубим мы тебя, ненавистная Дуболго чай. Перестанут любить тебя, братья, привяжут тебя к хвосту жеребца. Чего только они не выдумывали, как не наговаривали на дуболгопе Печай, только ничего добиться не смогли. Как-то раз братья поехали на охоту, дуболгопий чай вышло их провожать, а у самой слезы так и катятся, как крупный горох. Старший брат говорит. Если на твое счастье убью дорогого зверя или птицу, сестрица, куплю тебе хороший подарок. И другой брат обещает ей гостинцев. В этот раз братья еще удачнее поохотились. Попадалось им много всякого зверя и всякой птицы. Остались они ночевать в лесу. Младший брат и говорит, «Скажи-ка мне, старший братец, отчего это у меня сердце сегодня так ноет?» «У меня у самого братец сердце не на месте. Как бы ничего дурного не случилось с нашей дуболго печай. Сестра у нас добрая, кроткая, как голубь. Жены наши зря ненавидят ее. А пока братья на охоте были, жены их задумали злое дело». Старшая говорит, «Давай изведем, Дуболго, пить хитростью. Ты пойди поскорее баню истопи, В большом котле воск растопи, Когда истопится баня, И воск станет жидким, как вода. Ты мне скажи». Жена младшего брата так и сделала. Притворились они добрыми и ласковыми, говоря Дуболго, пить чай. «Пойдем с нами в баню помоемся да попаримся». Дуболго, пить худо не ждала, Пошла с ними в баню. В бане невестки одна другой ласковей, моют дуболго пить чай. голову ей окатывают. Голубушка, дуболго пить чай. стой хорошенько. Мы сами уж тебя и вымоем, оботрем и голову тебе промоем, окатим. Младшая невестка говорит. Ну вот, ты вымылась и волосы твои промылись. Теперь в последний раз окатить тебя нужно. Давай, сестрица, окатим дуболго пить теплой водичкой. Старшая невестка принесла большой котел с растопленным воском и вылила его на дуболго-печай. Девушка тут же упала на лавку, как подкошенная. Воск покрыл тоненьким, как листок, слоем все тело дуболго-печай и залил ей и горло и уши. Обрадовались злодейки невестки, что избавились наконец от ненавистной дуболго-печай. Принесли они ее из бани домой, убрали, обредили, положили на лавку в передний угол. Стали они мужей своих дожидаться. С восходом солнца братья вернулись. «Почему, — говорят, — не встречает нас сегодня наша любимая сестрица? Ну, Болго, пить чай!» Жон выбежали им навстречу с громким плачем. «Любимая ваша сестрица умерла. Мы вас весь вечер и всю ночь ждали и не могли дождаться. Уж мы ее без вас вымыли и одели, чтобы в гроб положить. Пойдите на милую сестрицу взгляните, да гроб ей приготовьте». Говорят они это мужьям, а сами во весь голос ревут. Вошли братья в избу. Смотрят, сестрица их дуболго пить чай, лежит на передней лавке под белым холстом. Открыли они ее лицо, и кажется братьям, что она им говорит, «Милые мои братцы, защитники мои, за что погубили меня злые невестки?» Сделали они гроб из негниющего дерева, Положили в него любимую сестрицу свою Дуболгопичай и отвезли в большой лес, на перекресток трех дорог. Построили помост и поставили на него гроб, а на помост возле гроба поставили корзины с пшеницей. Вернулись братья в печали домой, а женам своим не сказали, куда поставили гроб Дуболгопичай, хоть ей и допытывались. А по ту сторону большого леса за рекой жила старуха-вдова, У нее был единственный сын, Вертяном его знали. Был Вертян большой, сильный, красивый парень. Работать любил. Да только за какое дело не примется Вертян. Счастья у него нет ни в чем. Только в одном ему везло. Лучше его, гусей, не было ни у кого во всей деревне. Стал Вертян примечать, что гуси его возвращаются домой постоянно с одной и той же стороны. В какую сторону он не проводит гусей – «Домой они возвращаются все с одной!» Думает, гадает Вертян. «Куда это мои гуси ходят?» «Куда это они повадились?» «Дай-ка я за ними послежу!» На другой день выпустил он гусей, но никуда их не погнал. Пошли гуси опять в ту же сторону, откуда возвращались каждый день. Идут гуси, а Вертян не отстает от них. Дошли гуси до большой реки, переплыли на другую сторону, и Вертян тоже плывет за ними». Чуть не утонул, река-то очень быстрая была. Дошли гуси до леса невдалеке от реки и остановились на поляне. Смотрит вертян, на той полянке три дороги сходятся, а на перекрестке высокий помост, а на помосте стоит гроб. По обе стороны гроба поставлены корзины, а из них пшеница сыплется. Гуси под помост пришли, стали пшеницу подбирать. Недолго думая, поднял вертян гроб на плечи и понес домой. Дошел опять до большой реки и говорит, если переплыву реку, принесу гроб к матери, пусть она скажет, что с ним делать. Вошел Вертян в реку, а вода ему только по щиколотку. Дошел Вертян до середины, взглянул вверх по реке, вода остановилась и стоит стеной. Взглянул вниз по реке, вода уже высыхает. Только он успел выйти из реки, опять с ревом понеслась бурная река. Принес Вертян гроб домой, Показал его матери. Мать велела ему открыть гроб. Когда открыли гроб, Оттуда запахло душистыми травами. В гробу что-то было покрыто холстом. Откинули холст, смотрят. Лежит красавица-девушка. Смотрит мать Вертяна на девушку и думает. Эта красавица не похожа на мертвую. Она словно уснула. Раскрыла старуха девушке рот. Видит. Горло чем-то залито по язычок. Смотрит, уши залиты. Догадалась старушка, что это воск, и говорит. поди ка сынок, Вертян, истопи пожарче баню». Баня истопилась. Мать сказала Вертяну. «Отнеси девушку в баню, положи на полок и уйди. Я ее попарю». Вертян так и сделал. У девушки в тепле размякли руки и ноги. Старушка скинула с нее верхнюю вышитую рубашку. Потом и нижнюю рубашку. Положила ее ничком и стала парить березовым веником. Смотрит, из ушей закапал жидкий воск. Девушка застонала, а потом начала дышать. Старушка сняла ее с полка, положила на лавку, покрыла ее белым холстом и позвала сына. Вертян вошел, глянул и обрадовался. Девушка дышит точно во сне. Сел он с матерью около нее. Полночь девушка стала дышать глубже, стала ворочаться. Потом она повернулась вверх лицом. Как увидел Вертян лицо ее, и сам не знает бедный, что ему делать, что говорить. Такой красавицы он никогда и нигде не видывал. А девушка открыла глаза, взглянула перед собой и промолвила. Милый братец. Она приняла было Вертяна за брата, да увидела, что это не брат. Стоит Вертян перед девушкой, смотрит на нее, не может глаз отвести. Одела вдова девушку, нарядила, в избу пригласила. Стали они сыном расспрашивать, но Дуболго Печай о себе им ничего не рассказала. «Ничего я не помню», — говорит. После того, как Дуболго Печай у них поселилась, за что Вертян не возьмется, всякое дело у него спорится. И назвал он девушку Уцаской что значит «счастье». А когда он женился на ней, еще лучше стали они жить. Однажды Дуболгопий Чай сидит под окнами и видит. Подходят к их избе два человека. Она их сразу узнала. Это были ее родные братья, но только не такие, как прежде. Измученные, оборванные, на одежде заплатка на заплатке, дыра на дыре. Как увидела их Дуболгопий Чай, слезы у нее закапали. Губы задергались. Подошли братья под окно, поклонились ей в землю и просят. «Пожалей ты нас, хозяйка, накорми, напои бедных людей. Войдите, войдите. Расскажите мне, где вы были, куда ходили, что видели?» Говорит Дуболго Печай. «Вошли, братья?» Говорит один другому. «Смотри, как хозяйка на сестру нашу Дуболго Печай похожа. Если бы не знали мы, что сестрица наша умерла, «Подумали бы, что это она». А Дуболго печально кормила, напоила их и стопила для них горячую баню. Пришли братья из бани, поблагодарили добрую хозяйку за привет, за ласку и собрались было уходить. А Дуболго печально отпускает их. «Куда, — говорит, — вы на ночь глядя пойдете? Ночуйте лучше у нас, и муж мой скоро с охотой вернется. Он вам обрадуется». Он любит послушать рассказы прохожих людей. Братья и остались у нее ночевать. Скоро с большой добычей вернулся с охоты вертян и говорит Дуболго чай. «Смотри, сколько я дичи настрелял! Все на твое счастье попалось!» Поздоровался он с прохожими и стал с ними разговаривать. Старший брат вздохнул тяжело и начал рассказывать. «И мы, почтенный хозяин, были так же счастливы и богаты, как ты!» «Хорошо мы жили. Была у нас сестра. Дуболго Печа ее звали. Мы оба ее любили больше всего на свете. Мы не видели девушек красивее ее, а ум... Мы не видели девушек красивее ее, а у у сестры был еще краше лица. Она, почтенный хозяин, похоже, была лицом на твою жену. Погубили, погубили ее наши злодейки-жены. Как извели они нашу любимую сестрицу мы до сих пор не знаем. После ее смерти, за что мы не примемся, ни в чем у нас удачи нет. Так мы и обнищали, разорились совсем и ходим по миру. Не окончил своего рассказа брат Дуболго Печай, заплакал, и у другого брата слезы рекой полились. А Дуболго Печай не выдержала, глядя на горе своих братьев, и тоже горько заплакала. Глядит на них Вертян, не знает, что делать. И тоже во весь голос зарыдал. Поплакали они, потом успокоились немного. Тут до пить и сказала им. Братцы мои милые, ведь я сестра ваша родная, Доболго пить чай. Вертян меня спас, вернул снова к жизни. Оставайтесь жить с нами. Обрадовались братья, что нашли свою любимую сестру. И стали они жить все вместе, дружно и счастливо.